72. Насекомые больше не доставали. Макс Брюстер измазал соком растения всё пространство вокруг себя радиусом в 1 м. Конечно, он блеванул, но из-за трудной миссии он закопал с землёй, чтобы не привлекать ни столь разборчивых падальщиков. Прошёл ещё один час в сиденье уже в относительно спокойной обстановке. И в небе рев двигателями с интервалом в несколько минут в сторону гор полетели вертолёты на длинных тросах, которых висели сразу под две цистерны, естественно, сухих. Набрав высоту, они стали интенсивно остреливать против ракетные шашки, приско всему заработал шторм. Делалось всё, чтобы ни одна потенциальная ракета не достигла желаемой цели. Макс присмотрелся к лесу. Шевеление травы становилось сильнее. Подумав сначала, что это ползает блейд, он кое-как заметил, что пёс подобрался к нему тоже уловил непонятные движения. Когда Макс точно определил, что что-то движется, и это не плод воспалённого от укусов насекомых сознания, он нажал на вызов. — Сэр, — говорит Макс, — прямо передо мной в 150 метрах замечено движение. — Хорошо. Доложи, когда будет определено точно, что именно ты видишь. Есть, сэр. Макс решал не шевелясь и опасаясь любым движением выдать себя, либо спугнуть нарушителя. А тот все продвигался вперед, умело обходя ловушки. Кто бы там ни был, но он все приближался. И вскоре из травы выглянула шестерогая морда Сибдерлиуса, стравоядного животного. Брюстер даже отшатнулся, а пес зарычал. "Будет сидеть, что потом прикусал Макс. Наван не страшен, хотя по виду не скажешь. И как же они обходят все наши дорожки, нажимаевызов подумал Брюстер. Наверное, они уста чувствуют и народные тела на своей территории и просто обходят их. Это опять Макс отмена тревоги. Что там было? Местная флора или фауна, животина, короче, страшные, но не опасные. Хорошо, смотрите дальше. А что тут ещё делать?" подумал Чед Макс. Не в прятки же играть. Док сидел в засаде. Настроение было ужасное. Оно немного улучшилось после того, как их потенциальная жертва нашла следствие против насекомых, но дело было не в них. Плохое настроение объяснилось тем, что он со своим подельником Пинком не мог придумать, как убрать этого Макса Брюстера. Тот все время ходил с друзьями, а валить всех троих было слишком накладно. Тем не менее, время шло, и нужно было что-то предпринимать, поскольку их боссы не любили ждать слишком долго. В небе пролетел очередной конвой из трех тяжелых вертолетов «Косатка», несущих под брюхом строительные конструкции от казарм. Где-то далеко шевельнулись кусты, но док не придал этому значению, тем более что этот маг сказал, что тут бродят какие-то животные. Когда они собирались на задание, его выполнение казалось таким простым и понятным, что о нем даже и не думали. Предполагалось, что они уберут клиента в какой-нибудь фронтовой операции, когда пули летят со всех сторон, а мины рвутся повсюду. А тут тихая база, где все у всех на виду. Неприятно. Загорелась лампочка вызова персональной связи. Вызывающим мог быть только один — пинок. У них была индивидуальная связь, не допускающая прослушивания остальными. «Док, что делать будем?» «Не знаю, нужно подумать. Может, подкадемся к нему сзади и все сделаем по-тихому?» «Заметь, это еще неизвестно, кому повезет. На малейший крик сбегутся все. Нет, не пойдет, нужно что-то другое. Что? Что-нибудь?» Тогда, думаю, и ты, у меня ничего не получается. Над головой в очередной раз полетел вертолет, но теперь док мог поклясться, что шевеление было гораздо ближе, еле различимой, как от ветерка, но ведь другие растения рядом и шевельнулись. Такое впечатление, что кто-то подбирается под шумок, когда невольно отвлекаешься на звук вертолета, подумал он. По крайней мере, я бы действовал точно так же. Капрал позвал док по радио командира всей группы. Это Ян Леван. Что у тебя, Ян? Кажется, кто-то или что-то движется в мою сторону под шум вертолета. Может быть, животное? Все может быть, но уж слишком последовательные движения для глупой твари. Хорошо, Ян. Наконец, после долгой паузы, сказал Симпсон, приняв решение. Оставайся на месте. Остальные начинают обход, принимают участие бойцы 2-го и 3-го отделений 4-го взвода. Пошли. В лесу ничего не изменилось, но солдаты, хорошо знавшие расположение друг друга, начали обходной маневр, намеряясь взять полукольцо предполагаемого противника. Полное кольцо брать не полагалось, поскольку при стрельбе можно было запросто поубивать своих. Долго ничего не происходило, но как только началась стрельба, Док рванул влево к месту, где как он полагал, должен был находиться Сьюбристер. Вот он, мой шанс, подумал он. Док быстро двинулся по полю, су практически не скрываясь и не проверяясь на мины, стрельба продолжалась. Но его путь оказался препятствием в виде солдата, хоть тот и был совершенно непричастным человеком, Док действовал не раздумывая. Он прицелился и выстрелил. Тот заметил его, но было уже поздно. Солдат, как подкошенный, упал в траву. Док подбежал к раненому, выбил нагой автомат из слабых рук, с помощью сканера нашёл ближайшую мину и бросил тело на неё. Раздался взрыв противопехотной мины, отбросивший тело назад. Док отбежал чуть в сторону и принялся ждать, приготовив нож. Стрелять теперь было небезопасно, могли заподозрить неладное, а потому следовало пристраховаться и не привлекать к себе лишнего внимания.